Глава 3. Два письма. Часть первая. Место событий изменилось. Это была столица бывшей империи Рэмрос, расположенная на юго-западе от того места, где находился Рейнер. В центральном кабинете Сеона стал король империи Роланд, тяжело работал. «О, я умру. Я умру, потому что я не спал слишком долго». Сеон стонал, ухватившись руками за голову и взирая на стопку документов. Не так давно его мучила сильная боль от присутствия в нем героя, и к тому же он был измотан работой. Но теперь это больше не имело значения. «Когда мое тело не болит, мне трудно быть обычным человеком». Он смеется, все еще сбитый с толку с тем, что его внезапно вернули к облику нормального человека. Тем не менее, он работал несколько дней без перерыва, поэтому не знал, может ли он называть себя обычным человеком. Однако это стоило усилий. Впервые этот мир был освобожден от богов. Однако говорилось, что есть только один год, без вмешательства. Необходимо собрать все виды информации до этого момента, найти способ сокрушить богов, включая героя, и кроме того, боги решили уничтожить этот мир, им нужно найти способ остановить это. И для этого — сила и мощь. А вот почему было необходимо срочно установить стабильную базу на этой территории, которая когда-то была Империей Ремрус, и которую они только недавно заполучили. И это место должно было стать крепостью для Империи Роланд, чтобы завоевать Центральный континент. Поэтому Сион был занят тяжелой работой. Между прочим, выдающиеся люди, такие как Люк и Миллер, в настоящее время направлялись в Империю Роланд, чтобы исследовать богов. И их работа также ложилась на плечи Сиона. Сион обратился к огромной стопке документов, которой обычно занимался Миллер. «Думаю, меня благословили отличные подчиненные. И он понимал, как трудно заменить Археля Миллера, но все же в последнее время Сион был перегружен работой. «Я болен». И он потянулся. Мышцы во всем теле болели, и вдобавок он слегка засмеялся. Это был смех над реакцией своего тела, как у нормального человека. Он выглянул в окно своего кабинета. В этой комнате не было часов, но по солнечному свету можно сказать, что было около полудня. Он был ослеплен ярким светом снаружи. «Мне нужны часы». Затем он снова повернулся к столу и попытался возобновить работу над документами. Однако его рука замерла, затем он посмотрел на ящик стола. В нем было письмо, которое он написал. Письмо было адресовано Райнеру относительно Альянса и письмо с извинениями. Она еще не была отправлена. Причина в том, что он не знал, какова ситуация, это потому что он не видел, как обстоят дела в республике Сфелиет, которые правил Райнер. «Это лишь оправдание». Независимо от того, где он находится, он не меняется. И он помнил лицо Райнера, которого он недавно встретил в этой башне. Оно было точно таким же, как и раньше. Казалось сонным, казалось раздражающим. Но когда дошло до этого, он поднял шум, заявляя о дружбе. Все он вспомнил его лицо, его протянутую руку. Он засмеялся, затем открыл ящик, прикоснулся к письму, а затем... Готово? Альянс с Райнером Лютом очень важный проект, поэтому было бы плохо продолжить работу без консультации с Миллером, Люком и Клаусом, я не знаю. И снова все он сделал решительный шаг. Нет, в любом случае, однажды он снял себе ответственность. Не думая о стране, на стадии, когда он пришел в эту башню, чтобы спасти Райнера. Не думая о мире, он не мог сказать, в чем заключалась его ответственность. Кроме того, именно поэтому Люка Миллер выбрали его королем потому что он не идеальный. С самого начала его выбрали, потому что они думали, что это будет интересно, ведь он не идеальный. Однако он... Я был слишком претенциозен по поводу своего совершенства. С горькой улыбкой он вынул письмо. И встал, чтобы отправить его. Однако это письмо не должен был увидеть никто в других странах. Нет, это не должны увидеть другие короли Республики Сфелиет, кроме Райнера. Он не знал, действительно ли они на стороне Райнера поэтому необходимо отправить с посланием правильного человека. Но кто это может быть? Калны и Клаус заняты. Если отправить Калне, он разозлится? Внезапно открылась дверь кабинета. Там был Калне. Рядом с ним стояла девушка с волосами янтарного цвета. Это Эслина, Эслина Фалкал. Младшая сестра Фиоли Фалкала, бывшая секретарем Сиона. Она ужасно радостно смеялась, как и Калне. Сион подумал. А, стоит прекратить использовать Калны в качестве посыльного. Эти двое снова встретились впервые за долгое время. Он не знал, насколько изменились отношения между ними, но подумал, что они друг другу подходят. Намного лучше, чем зрелые женщины, с которыми он развлекался. Прежде всего, зная, что если нас Калны, Фиоли бы почувствовал облегчение. Так что Сион передумал. Тогда Клаус... Он не ладит с райнером Кроме того, мисс Но которая долгое время находилась вдали от Клауса, должна была прийти в эту башню. Эти двое должны воссоединиться впервые за долгое время, и ино будет грустно, когда он отправится на землю врага. Когда дело доходит до... Все больше и больше у меня нет выбора, кроме как отправиться самому. Заговорил калма «А чем вы бормочетесь, он сама? Вы сошли сама, потому что слишком много работали? Может быть и так. Зачем ты пришел? Я получил нечто странное». «Поэтому хотел увидеться с вами». Кауна посмотрел на Эслину. Она кивнула и вынула запечатанный конверт. «Похоже на письмо». «Письмо?» «Да, оно адресовано Сиону сама». «От кого?» «От Райнера». «Или, думаю, лучше сказать, от короля демонов Республики Сфелет». Сион прищурился, Райнер сработал на опережение. Оно пришло раньше, чем Сион отправил свое. «Вы читали его?» Калны легко кивнул. «Потому что это был приказ Миллера». «В самом деле, кто же здесь король?» Все, она сама лелеют». «Ну, что написано в письме? Или ты мне не можешь этого показать?» «Ммм, я не знаю, что подумают Клаусан и Миллерсан, но содержание мне показалось довольно хорошим, поэтому я подумал, что могу отдать его вам». «Словно вернулся в старые добрые времена». «Давай». «Но, пожалуйста, подумайте, прежде чем действовать». Все, он забрал у на письмо. «Но Калны явно не собирался уходить». «Я могу прочитать его в твоем присутствии». «Да, а роль суперинтенданта также присвоена мне Миллерсаном». «Вот как». Сион взял письмо, вернулся на свое место, сел на стул. Теперь у него в руках было два письма. Одно от Рейнера, другое Рейнеру. Похоже на комедию. С горькой улыбкой он открыл ящик стола и вернул свое письмо. Письмо Райнера было довольно толстым и выглядело так, будто изложено на многих листах. Немного страшно читать. Все хорошо?» «Пожалуйста, прочтите его всем сердцем». Сеон немного напрягся. Судя по всему, содержание было довольно пикантным, но это неудивительно. Тогда там точно должно быть написано одно или два проклятия. Однако даже в этом случае Райнер потрудился написать ему письмо. Сеон глубоко вдохнул и вынул из конверта письмо лучшего друга».